Глава 16. Ничего себе, мысленно произнёс я, когда удар моей булавы оказался заблокированным. Да, оружие противника при этом оказалось непригодным для дальнейшего ведения боя, но сам факт того, что мою атаку остановили, оказался для меня не очень приятным. Тем временем огры начали брать меня в кольцо. Было видно, что противники опытные воины, причём с большей вероятностью эти воины сражались друг с другом не первый раз и прошли вместе не одно сражение. Будь с ними осторожен, слышу я обеспокоенный голос Андромеды. Огры сами по себе довольно сильная раса, а ты представляешь, если они ещё и высокоуровневые? Да, конечно, высокоуровневые. Они же наёмники. Отвечаю я Ади, и сделав шаг назад, замахиваюсь и со всей силы бью по противнику ещё раз. Огр отпрыгивает в сторону и атакует в ответ. Лезвие его топора попадает мне в область колена, но не наносит серьёзных повреждений. Отлично, значит, всё не так плохо. Успеваю подумать я, и в следующий миг ощущаю резкую боль в боку. Поворачиваю голову вправо и вижу одного из противников, который воспользовался тем, что я отвлёкся на его товарища, и всадил мне клинок в бок. Атака была настолько сильной, что я не знаю, что со мной было бы, не будь нам незащитного магического покрова. От же твари, мысленно произношу я и атакую противника в ответ. Он выставляет топор, который держал во второй руке, но его сил не хватает, чтобы заблокировать удар. Моя атака пробивает его блок, и огр получает увесистую плюху. Наёмник падает на землю. Замахиваюсь, чтобы его добить, но передо мной появляется новый противник и принимает атаку на себя. Вот же собаки сутулые. Справа Слышу я голос Ады и инстинктивно делаю шаг назад, поэтому клинок противника лишь чиркает мне по боку, а не впивается в него. Не обращаю внимания на обычную царапину, а такую противника в ответ. Но ему удаётся уклониться от моего удара и быстро разорвать дистанцию. Ладно, хорошо. А если так Поудобнее перехватив булаву двуручным хватом, начинаю быстро раскручивать её вокруг своей оси и, набрав достаточно инерции, активирую навык "Стальной вихрь", стараясь двигаться в сторону ogra, которого мне удалось ранить. Бесполезно. Несмотря на свои габариты, а ogry были выше обычного человека минимум раза в 2, мелиди оказались довольно прыткими, и как только я начал своё смертоносное вращение, быстро разбежались от меня в разные стороны. Ну, мне хотя бы удалось выйти из окружения. Ладно, пора с этими ребятами заканчивать. Смотрю в сторону, где должна была сражаться армия хозяина болот, и вижу, что им приходится не сладко. Людей культа древнего бога было слишком много, и Тебрана теснили все дальше и дальше от стен замка. Понеслась, громко говорю я, и начинаю набирать разбег. Огры тут же устремляются мне навстречу, и когда до них остаётся около 5 м, я резко подпрыгиваю и по приземлению использую навык под названием Встряска. Подобного эффекта не ожидал даже я. Что уж говорить об ограх. Когда мои ноги коснулись твёрдой поверхности, земля подо мной и противниками заходила ходуном, и устоять на ней было практически нереально, особенно для тех, кто не являлся мной. Не обращая внимания на творящийся вокруг меня хаос, делаю шаг вперед и, замахнувшись, опускаю булаву на одного из огров, который отчаянно пытался сохранить равновесие и не упасть. Он пытается заблокировать мою атаку, но у него не получается, и противник начинает заваливаться назад. «Внимание! Получено 26 тысяч эксп». «Отлично! Минус один». Делаю шаг в сторону и наношу сильнейшую атаку с разворота по второму. Внимание, получено 28.000 exp. Внимание, вы получаете 25-й уровень. Получено 5 очков в свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Силу, говорю я Андромеде и ощущаю, как мои мышцы наливаются мощью. В моменту, когда я разделался с третьим огром, землетрясение, вызванное моим навыком, начало плавно сходить на нет, но и противников осталось всего двое. Знайте, орачи, на всякий случай решил поинтересоваться я и о чуде. Один из нелюдей немного разговаривал на нём. Вы наёмники? спросил я, и огр кивнул. «Вам не обязательно умирать, и если пропустите меня, я сохраню вам жизнь!» Предложил я одному из воинов, но он даже не стал доводить смысл моих слов до своего товарища. С диким ревом они оба бросились на меня в атаку. «Внимание! Получено 20 тысяч эксп!» «Внимание! Вы получаете 26 уровень!» «Получено 5 очков свободных характеристик!» «Желаете распределить их прямо сейчас?» Внимание. Получено 27000 exp. В живую честь, говорю я искусственному интеллекту, когда последний поверженный мною огр падает на землю. Я тяжело вздыхаю. А ведь могли остаться в живых, за одной мне бы время сэкономили. Осматриваюсь по сторонам и вижу, что армия нелюдей, которая буквально минут 10 назад отступала, сейчас наоборот понемногу теснила войнов культа на меня. Хм. Интересно, я присмотрелся и увидел в передних рядах армии Тибрана с десяток троллей и самого Допеля, восседающего на ящере Тирания. А, ну теперь понятно, почему противников теснят. Хотя, если честно, я вообще не понимал, как армию хозяина болот могли заставить отступить. Но пора и мне присоединиться к бою, чтобы окончательно показать противникам, что сегодня победы им не видать. Делаю несколько быстрых шагов в сторону воинства храма, после чего и вовсе перехожу на бег. Ар! Издаю я громкий боевой клич и врываюсь в ряды врагов. <canceled those anyways> Сперва и нашей победой сносит тибран на нескольких языках поднимая кружку с чем-то явно алкогольным вверх на центральной площади Завоёво Новгорода и так было не тихо а после тоста хозяина болот толпа нелюдей взорвалась громкими криками и улюлюканьем да уж представляю как себя сейчас чувствуют местные жители ты ведь помнишь про обещание На всякий случай решил уточнить я Утибрана, рядом с которым я сидел, приняв человеческий облик. Разумеется, улыбнулся мне Допель в ответ. Тел воина в культе вполне хватит, чтобы моя армия как следует погуляла. Да, звучит отвратительно, но кинг. Взгляд Тибрана стал очень серьёзным. Не забывай, с кем ты сражаешься на одной стороне. «Если я сейчас запрещу им есть павших воинов, ты представляешь, чем все это закончится?» «Примерно», – холодно ответил я. «Поэтому предлагаю тебе посидеть еще с часок, а потом просто пойти отдыхать. Сегодня состоялся очень важный бой, который отлично показал культу, что есть сила, которая может им противостоять, и это сила ты». И вот тебя в нашей армии, и, возможно, победа была бы не на нашей стороне. Допель посмотрел мне в глаза. "Я серьёзно". Я тяжело вздохнул. "Хорошо", ответил я Допелю. "Тогда я лучше сейчас пойду". Поднимаюсь и нахожу глазами Аретту, которая пила в компании эльфа-магички и кайтарца. Подхожу к компании. «А вот и герой нашей сегодняшней битвы!» Громко восклицает Алантир, привлекая к нашей разношерстной компании излишнее внимание. «Смотрю на лучника и понимаю, что он уже изрядно пьян, поэтому разговаривать с ним на эту тему в принципе бесполезно. В отличие от эльфа, кайтарец и магесса отреагировали более холодно и просто поприветствовали меня кивком». Сажусь рядом с ними, и Аретта сразу же протягивает мне кружку, наполненную напитком, пахнущим каким-то резким запахом специй. Попробуй, улыбнувшись, говорит мне амазонка. Я лично достала это вино из погреба местного правителя, произнесла она очень довольным голосом, будучи явно гордой за саму себя. Это из погреба того паренька, который вышел на переговоры со мной, что ли. Подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. Тибран сказал, что скоро его армия начнет пировать, и кто не хочет застать данное зрелище, предлагаю пойти за мной, произнес я и отпил из кружки. Хм, а напиток и правда оказался очень приятным на вкус, и, несмотря на свою пряность, нес в себе легкие нотки весенней свежести. «Пировать? Я хочу пировать!» произнесла Таира, которая уже тоже была далека от состояния трезвости. Не думаю, что ты хочешь побывать на таком перу, ответил я, специально акцентировав внимание на слове таком. Магис сосмерила меня недовольным взглядом. Каком таком? раздражённо произнесла она. Я устало вздохнул и огляделся по сторонам. О, вот что надо. Смотри туда. Я указываю Таире пальцем на двух ящеролюдов в недалеко, несущих носилки, на которых покоилось несколько тел воинов противника. Ну и что? недоумевающе ответила Магесса. Обычное дело во время войны. Тела воинов складывают в кучу, чтобы впоследствии сжечь их или захоронить. Э, вот тут ты мелочка не права, к разговору присоединился Алантир. «Эти тела они не собираются хоронить. По сути, этих ящеролюдов можно сравнить со служками, таскающих в тавернах еду, но носилки со всем их содержимым — это блюдо», — произнес эльф и усмехнулся своему удачному сравнению. Смысл слов длинноухого до Таиры дошел не сразу. Девушка оглянулась по сторонам и наконец-то поняла, на чьей стороне она сражается. Магичка резко поднимается, отбегает в сторону и ее начинает тошнить. «Кстати, а ты не видела сумрак?» Спрашиваю я о Ретто, и она отрицательно качает головой. «Последний раз я видела ее, сражающейся рядом с Тебраном, но потом так отвлеклась боем, что потеряла твою зверушку из виду». «Понятно», – задумчиво ответил я и на всякий случай еще раз огляделся по сторонам. Да найдётся. Куда эта тварь денется? усмехнулась амазонка. Не думаю, что ей мог кто-то навредить. Да на сама кому хочешь навредить? улыбнулся я в ответ воительнице. К нам подходит Таира, лицо у которой было настолько бледным, что сейчас она больше походила на труп, нежели на живую девушку. Пойдёмте скорее отсюда, произнесла она дрожащим голосом. Бидолагу всю трясло, и вид у неё был настолько потерянный, что мне даже самому стало её немного жаль. Выпей, я протянул ей кружку, но девушка отрицательно покачала головой. Выпей, тебе действительно станет лучше, сказала ей Аретто, и Магесса послушалась её. А взяв у меня кружку, она сделала пару глотков, и из её глаз полились слёзы. Но ну, не готова её хрупкая натура услышать настолько суровую правду жизни. Забери её и отведи в безопасное место, попросил я воительницу, и она кивнула. Пойдём, мягко произнесла Аретто и, взяв Тайру под руку, повела в сторону гостиницы, которую жители города полностью выделили под наши нужды. "Мог бы как-нибудь и помягче выразиться", произнёс я укоризненно, посмотрев на Алантира. Мог, но зачем? Она должна знать, где находится и что вокруг происходит. В отличие от нас она пошла на эту войну не ради общего дела по спасению континента, а чисто ради собственной выгоды. Поэтому я не вижу смысла скрывать от неё подобных вещей. Спокойно ответил эльф, и в принципе он был в чём-то прав. Ладно, я тоже пойду, говорю я эльфу и поднимаюсь. Сегодня был сумасшедший день, и мне нужно как следует отдохнуть. Мага, до завтра. Я ещё немножко посижу и тоже пойду. Мне тоже не особо хочется смотреть, как не люди будут схарчивать нам подобных, отвечает мне Алантир и разом выпивает всё содержимое своей кружки, после чего наливает ещё. Кайтариц, в отличие от длинноухого, был не настолько многословен и отделался своим фирменным кивком. Сегодня мы заработали много опыта. Послышался голос Андромеды, когда я отошёл подальше от ребят. Ага, но какой ценой? Кинг, это война. Люди умирают, это в этом нет твоей вины. Извини за грубость, но в этом мире ты как-то слишком подразмяк. Да, ты всегда был добрым парнем, но сейчас искусственный интеллект задумалось. В общем, ты был хорошим человеком, и часто совершал добрые поступки, даже если потом от этого страдал, но было одно отличие. Если ситуация требовала решительных действий, ты шёл и делал. Спасибо за поддержку, усмехнулся я. Говорю как есть, холодно отвечает Андромеда. И когда? тихо перебиваю я ИИ, после чего прекращаю вливать магическую энергию в кольцо. Мой облик моментально меняется, а в руках появляется металлическая булава. Выходи, я тебя вижу, громко произношу я на орочьем большому тёмному силуэту, затаившемуся на крыше одного из зданий, и готовлюсь к бою.